Ольга Каратаева, агентство «Чудо-трава». Вам нужна месть или компромат? А может, вам необходимо стереть из памяти небольшое событие? Или хочется напугать недруга доколик? В этом вам поможет моё агентство «Чудо-трава». Добро пожаловать! И приготовьте кошелек. Но сколько бы я ни работала, финансовое положение нашей семьи оставалось удручающим. Денег требовалось все больше, а клиентов становилось все меньше. И вот настал день, когда аренда офиса мне уже не по карману. Придется не только отдать кабинет брата Инкуба, но и делить с новым соседом секретаршу Русалку. Но и этого мало. Судьба действительно ненавидит меня, раз в кабинете напротив открыл свое дело охотник на ведьм.